Глава тринадцатая Прибор действительно оказался невероятно крошечным. Они едва могли его разглядеть на широкой ладони Уэра. Но сработан он был виртуозно. «Это воспроизводящее устройство», — пояснил Уэр. «А вот записывающее. Оно записывает, как ты хотел человеческие мысли, и преобразует их на радиочастоты сарнов. Но я хочу спросить, что именно ты собираешься с ним делать?» Я так увлекся работой, что совсем забыл спросить о цели, ради которой все это делается. Думаю, моему приборчику суждено бесконечно повторять сарном «Уходите, уходите», но, боюсь, слова на них не подействуют. Плиты наверху раздвинулись, Грайт, Дэй и Уэр подняли головы. Один только полусонный усталый Орман остался безучастным происходящим. «Спускайся, Симоне», — раздался голос Уэссона и вслед за этим на ступеньках показались чьи-то ноги, потом сильное мускулистое тело и, наконец, усталое лицо с красными от бессонницы глазами. Уэр повернулся к Дейграйту. «Кто он, этот Симони? Они не ответили, и Уэр повернулся к вновь пришедшему, который стоял неподвижно с выражением полнейшего отчаяния на лице. Его острые глаза впились у Уэра, и техник почувствовал, как от этого взгляда все внутри у него похолодело. Его вдруг тоже охватило бесконечное отчаяние, захотелось закрыть лицо руками и убежать прочь. Уэр с трудом отвел глаза от бледного лица незнакомца. «Дея, во имя всех богов!» — взмолился он. «Кто это? Кто? Что это?» «Это отрицательная энергия, Уэр. Отрицательная энергия сознания. Мрак и зира, уничтожающий все надежды, все желания. Он сумасшедший. У него маниакально-депрессивный психоз». У него нет никакой возможности убежать из этого ада. Он сумасшедший. И все его существо поглощено ужасной тьмой, мраком, безысходностью. Если даже его сознание чуть прояснится, ему это уже не поможет. Он просто станет суицидальным маньяком и будет стремиться покончить с собой любым доступным способом. Он уже не может убежать из этого ада. Запиши его мысли, Уэр. Запиши их на свою серебряную ленту. Запиши эту безнадежность, которая не знает сопротивления, не хочет бороться. Запиши и передай в город Сарнов.